Просто еще одна жертва неотразимого и, в общем-то, необъяснимого обаяния Света Саллари. Нашего полку прибыла «Я уже сыт, а уходить не хочется. Можно я еще немножко просто так посижу?» — спросил он, не то меня, не то хозяев. «Нужно!» — сказала с потолка Иш. «Вы еще скрюх не видели. Она по утрам спит, но вскоре после полудня обычно выходит поесть». «Ну надо же!» — подумал я. «Птица!» а понимает, как следует организовывать свою жизнь. Родная душа. Достал из кармана корону, положил на стол. Сказал, «Не хотите говорить, сколько мы должны за еду? Сами виноваты. Мучайтесь теперь с этой большой деньгой. Ищите, где ее разменять». «Но это слишком много», — запротестовала леди Ларри. «Сам знаю. Но, во-первых, вы наказаны за несговорчивость». а во-вторых, в моих интересах платить вам побольше, чтобы не вздумали разориться и закрыть трактир. Лично я заинтересован в вашем процветании как никто. — Почему? — просеяв, спросила она. — Да потому что я ваш сосед. И кроме вас возле мохнатого дома, как назло, больше ничего интересного. Месть леди Ларри была страшна. Она всучила мне целых две банки черного ченгайского варенья. В подарок. И тут уж её взяла, отвертеться мне не удалось. «Что за удивительное вещество?» — спросил сэр Шурф, когда я поставил на его письменный стол банку с чёрным вареньем. «Яд, конечно!» «А что я еще мог тебе принести?» «Весьма любезно с твоей стороны. Мне очень давно не делали подобных подарков. Потому что все остальные, в отличие от тебя, прекрасно знают, что яды на меня обычно не действуют». «Мой оптимизм был несокрушим. Это тебе только кажется. Просто ты черное чангайское варенье пока не пробовал. Страшная вещь. Представляешь, оно соленое. Рад за него». сухо сказал Шурф. «Если бы я сам был вареньем, то вполне вероятно избрал бы для себя именно такую судьбу. Но почему-то решил, будто мне необходимо стать обладателем черного чингайского варенья. Какой от него толк?» «Да никакого особенного толка», — честно признался я. «Просто оно вкусное». К тому же мне только что подарили целых две банки. Одна худо-бедно помещается в мой единственный карман, а вторую девать уже некуда. А, то есть это мольба о спасении, наспех замаскированная под великодушный жест. Ладно, тогда можешь оставить банку тут. На самом деле оно действительно вкусное, сказал я. Очень странное, но вкусное. Я подумал, может быть, тебе будет интересно, как ученому, я имею в виду. — Как учёному, мне в первую очередь интересно, намерен ли ты выслушать мой рассказ о Бурдере, — флегматично заметил мой друг. — Или необходимость в сведениях о нём уже отпала, пока я сидел в библиотеке? — Ох, нет, что ты. Какое там отпало? Наоборот. Вчера мне было просто любопытно, а сегодня с утра выяснилось, что, возможно, мне правда следует узнать про этот грешный Урдер побольше, потому что... «Нет, лучше потом расскажу, чтобы не сбивать тебя с толку». «Если бы меня было возможно сбить с толку, ты бы уже сделал это одной левой. В тот момент, когда поставил на мой стол банку со странной черной смесью, а потом объявил, что это яд, я, каюсь, в первый момент почти поверил. Подумал, не можешь же ты так нелепо шутить». «Порой я тебя недооцениваю». «На самом деле обычно не могу», — вздохнул я. «Просто сейчас я на взводе и развлекаюсь, чтобы отвлечься. Всем, кроме тебя, это обычно нравится». «Мне бы тоже нравилось, если бы я не понимал, что за этим стоит твое на взводе, и вот оно мне не нравится совсем». «Да, мне тоже не очень, но тут уж ничего не поделаешь». «Правдивый пророк снова объявился в Нумбане. Впрочем, это ты уже и без меня наверняка знаешь». «Разумеется, знаю. И не понимаю, почему эта новость так тебя взволновала. Ты сам оценивал это событие как желательное и одновременно довольно вероятное». Просто Миломория уже успела смотаться в Нумбану, и что-то настолько интересное там о себе узнала, что наотрез отказалась рассказывать в моем присутствии. «Вернее, соврала, что там очередь была большая, и она не стала ждать. Но ясно же, что...» «Ну да», — кивнул мой друг. «Ясно. Довольно неприятно, когда близкие люди не хотят открывать нам свои секреты. Но, строго говоря, ничего необычного в этом нет. Всем нам есть, что скрывать друг от друга. И далеко не всегда по причине недоверия». «Ты и сам это знаешь». «Знаю. Пусть скрывает на здоровье. Просто я беспокоюсь. А вдруг пророк сказал, что миламоре не следует тратить время и силы на магию. Все равно ничего путного не выйдет. И... Но с чего бы магистру Хонни говорить настолько нелепые вещи?» Перебил меня Шурф. «Надеюсь, ты не думаешь, будто это может оказаться правдой?» «Конечно, нет». Мне даже справку о Тарварохских буревухах можно не показывать. И так ясно. Но мало ли какие соображения могут прийти в голову человеку, о котором лично я знаю только, что он был одним из серьезнейших игроков в смутные времена, а потом внезапно распустил свой орден и умотал на край мира в поисках какой-нибудь новой разновидности могущества. И судя по тому, что творил, когда решил прихлопнуть оставшегося на моем попечении магистра Нуфлина, у него все получилось. «Тогда же он по случаю выдурил у меня меч короля Мёнина». Речь о событиях, изложенных в повести «Белые камни харумбы «Собственно, на здоровье рад за них обоих, а за себя ещё больше. Но всё, что я понял после этой встречи, от магистра Хонны можно ожидать чего угодно, как, впрочем, и от любого из нас. Почему бы ему не обмануть миламоре «Зачем? Скажи на милость». «Да откуда же я знаю?» из каких-нибудь недоступных мне хитроумных стратегических соображений, например». «Что-то в таком роде вполне могло бы случиться в смутные времена», задумчиво сказал Шурф, «при условии, что леди Миломори обладала бы достаточными талантами, чтобы, выучившись, стать по-настоящему опасным врагом, заранее обрезать крылья потенциальному сопернику». Вполне разумный ход, хотя благородным его не назовешь. Да и сработает такая стратегия далеко не с каждым. Где один сразу наложит на себя руки, там другой с удвоенным рвением набросится на учебу, просто назло предсказателю и самой судьбе. Впрочем, я совершенно уверен, что магистр Хонна даже в ту пору не пошел бы на подобный обман он насколько я знаю по рассказам очевидцев не то чтобы не умел скорее брезговал хитрить с врагами предпочитал просто держать их на подобающем расстоянии а для этого хитрость не нужна если силы достаточно у него как ты понимаешь достаточно было уже тогда и даже вообразить не могу сколько ее теперь Таким образом, хитроумные стратегические соображения можно смело отнести. Не мог он ей ничего подобного сказать. Если ты действительно боишься только этого, можешь успокоиться. «Не то чтобы только этого», — честно сказал я, — «но все остальное вполне можно пережить. Все, кроме утраты смысла. Врагу такого не пожелаю». «Это так». Согласился мой друг. А я вдруг подумал, здорово, наверное, быть людьми, которые рассуждают на подобные темы исключительно теоретически. Изрекают какие-нибудь высокопарные премудрости, козыряют цитатами. Такие счастливые, безмятежные дураки, понятия, не имеющие о чем на самом деле речь. С другой стороны, это были бы уже не мы. Поэтому ладно, пусть все остается как есть. А вслух я сказал, давай, рассказывай про урдер Если можно, начни с самого интересного, чтобы я так и сел и больше ни о чем уже думать не мог. — Ладно, — невозмутимо кивнул Шурф. — Тогда начну сразу с закона роха С чего? — Закон Сухураха роха о праве мага. Не стану утомлять тебя дословным воспроизведением этого шедевра урдерского закона творчества — Но суть его в том, что никакое действие не может быть объявлено преступным, если доказано, что для его совершения использовалась магия. «Ого!» — присвистнул я. «Какой-то кодекс Хрэмбера наоборот!» «Справедливости ради вынужден заметить, что это не совсем так. Какие бы строгости вокруг магии у нас в свое время не разводили», «Все-таки авторам кодекса хватило ума не снимать с граждан ответственности за преступления, совершенные без применения колдовства». «Ну да», — нетерпеливо отмахнулся я, «но ты же все равно понял, что я имею в виду». «Разумеется. Просто мне по-прежнему физически неприятна любая неточность. Думаю, я мог бы избавиться от этой особенности психики». но при моей нынешней бюрократической работе пользы от нее много больше, чем вреда. «Ну слушай, это что же получается?» — спросил я. «В Урдере можно безнаказанно убивать, грабить и вообще отворить все, что в голову взбредет. Главное при этом немножко поколдовать и порядок». «Теоретически это так». «Ха, отличное место. Почему мы с тобой до сих пор не там?» «Вероятно, потому что мы не настолько заинтересованы в возможности безнаказанно грабить и убивать, чтобы, сломя голову, нестись ради неё на край света», — предположил Шурф. «Чёрт, боюсь, ты прав. И одновременно начинаю понимать, почему по статистике в Ордере чуть ли не самая низкая в мире преступность. Большая часть злодейств просто не считается». «Это тебе только кажется». Прежде чем воображать ужасающие картины кровавых магических преступлений, прикинь, каково расстояние от побережья Великого Крайнего Моря до нашего сердца мира? И подумай, много ли там можно наколдовать. Но на очевидной магии свет клином не сошелся. Это, конечно, так. Однако именно очевидной магии сравнительно легко и быстро может обучиться чуть ли не каждый второй, при условии, что поселится поближе к сердцу мира. Все остальные способы колдовства требуют врожденного таланта и долгого труда, а результат столетних усилий, как правило, куда менее эффектен, чем у наших новичков, наскоро освоивших 40-50 самых первых ступеней. Поэтому... На практике сообщество урдерских магов состоит из пары сотен знахарей и заклинателей погоды, примерно такого же числа укротителей штормов и нескольких дюжин мастеров сна, прошедших обучение в соседнем Тубуре, и еще гильдия лесничих, но о ней отдельный разговор. В любом случае сомневаюсь, что кто-то из них способен при помощи чар хотя бы сундук с соседским добром присвоить. Тем более, что обижать соседей, а также странников, торговцев, моряков, государственных чиновников, ремесленников, родственников, возлюбленных, включая бывших, старших, младших, животных, деревья и птиц урдерцам не велят традиции. А они в урдере гораздо сильнее официальных законов. как, наверное, в любом государстве, состоящем в основном из небольших поселений, жители которых знакомы с детства и заинтересованы в том, чтобы ладить друг с другом. — Ясно, — растерянно кивнул я. — Но тогда зачем вообще понадобился этот закон Роха? Просто чтобы местным колдунам было приятно? — Совершенно верно, чтобы выразить им уважение и доверие. Закон был принят после того, как глашатаи воли старших деревьев по имени Сухурах Рох сумел договориться с великим крайним Морем и убедить его отказаться от ежегодных больших приливов, в результате которых под водой всякий раз оказывалась значительная часть Урдерского побережья. Это делало невозможным строительство портовых городов, в которых остро нуждается Всякая страна, имеющая выход к морю. Урдерцам приходилось ограничиваться временными поселениями, а это, как ты понимаешь, крайне неудобно. Договор с морем способствовал процветанию всей страны, а когда Большой Урдерский совет предложил Сухураху-Рроху любую награду, тот попросил о привилегиях для всех своих собратьев по магии и сформулировал это так. «Сила возрастает от доверия ей. Если доверие к людям, обладающим силой, будет узаконено, она возрастет тысячекратно, и мы сможем защитить вас от многих бед». «Думаешь, это правда?» — оживился я. «В некоторых случаях да, в некоторых нет. Все зависит от природы и характера людей, через которых она проявляется». Единого правила для всех не существует. Впрочем, что касается магов Урдера, им закон Рроха явно пошел на пользу. После его принятия заклинатели погоды научились защищаться от ветров пустой земли и хлимы которые прежде не раз разрушали приграничные поселения. Знахари преуспели в лечении каменной лихорадки, долгое время бывшей настоящим бичом тех мест. Укротители штормов вошли в силу настолько, что плавание по морю стало считаться более безопасным способом передвижения, чем поездки по суше. С другой стороны, за два с лишним тысячелетия полной вседозволенности было совершено всего 14 убийств при помощи магии, В 11 случаях это была явная самооборона, еще в трех – битвы между повздорившими колдунами, плюс несколько сотен мелких нарушений, вроде подделки документов, результатов голосований и розыгрышей лотереи. Полагаю, официально зафиксированы далеко не все случаи, Но все равно ясно, что Урдер вовсе не захлестнула волна магических преступлений, как и следовало ожидать. «Еще не стоит забывать о проклятиях», — заметил я. «Добрыми поступками их, пожалуй, не назовешь». «Согласен, что не назовешь, но ни одного упоминания о каких бы то ни было проклятиях я не нашел. Хотя, можешь быть уверен», Ознакомился со всеми книгами и документами, содержащими сведения о Бурдере, какие есть в Орденской библиотеке. Возможно, проклятие в тех краях — вещь совершенно невозможная, или, наоборот, настолько обычная, что не заслуживает специального упоминания. Тогда уж второе. Потому что как минимум одно урдерское семейство до сих пор ходит проклятым из-за лживости своего пра-пра-пращура. Правда, не могу сказать, что они так уж страдают. Просто у всех мужчин в роду цвет лица изменяется под влиянием сильных чувств». «Это они открыли трактир на сияющей улице, которым ты вчера нас дразнил?» «Ну да. Когда хозяин стал лиловым от огорчения, я здорово удивился». И не то чтобы перестал удивляться, выслушав его историю о фамильном проклятии, распространяющемся на всех мужчин семьи. И теперь тебя интересует, есть ли какая-то связь между лиловым лицом трактирщика и белым лицом незнакомца, предположительно покушавшегося на правдивого пророка. Именно. И красным лицом кумонского убийцы заодно. Тебе джуфи на нем рассказывал? Да, да. Но до вчерашнего дня эта история не казалась мне заслуживающей внимания. Где мы и где Кумон? Ну, Бана поближе будет, да? Совершенно верно. А Сияющая улица всего в получасе быстрой ходьбы от моего явного входа. Это кое-что меняет. У дигорана Ари Турбона, так зовут трактирщика с разноцветным лицом, наверняка есть такие же проклятые родственники, о которых нам пока ничего не известно. — начал было я, но шурф меня перебил. — Как ты сказал, его зовут? — Дигаран Ари Турбон. — А что? — Скорее всего, ничего. Просто довольно необычное имя для Урдерца. Сколько их хроник за ночь перечитал, а ни одного человека с именем, состоящим из трех частей, не встретил. Всегда из двух. Более того, существует определенное правило их образования — Одна часть имени берется у отца, вторая — у матери. Их можно оставлять неизменными, а можно переделывать, используя только один или несколько слогов, и добавляя другие на свое усмотрение. Если имя отца или матери по какой-то причине неизвестно, можно позаимствовать его у любого другого человека, но непременно с его согласия. Собственно, добрая половина подделанных документов, которые я упоминал в качестве примеров магических преступлений, связана как раз с тяжбами об именах. Впрочем, пожалуй, это действительно не важно. Наверное, в семействе, с которым ты познакомился, какая-то своя особая традиция. Так часто бывает. Наверняка. Тем более, что у них у всех тройные имена. Сестру хозяина зовут Ларри якила племянницу Арра Ишваду, повара Кадди Кайна Кур. Хотя повар вроде им не родственник, просто близкий друг семьи. И, кстати, колдуна, наложившего на них проклятие, тоже как-то сложно сочинен назвали. Погоди, вот же три дырки в небе над моей башкой. Щелчок от Таха, сочувственно напомнил Шурф. А, точно, спасибо. Щелчок от Таха – это такой полезный магический прием, позволяющий быстро вспомнить ускользающий фрагмент информации, но только очень короткий. Имя, дату, номер дома, название улицы. Прочитанную в юности поэму или даже полученное год назад деловое письмо с его помощью не воспроизведешь, но, положа руку на сердце, имена, адреса и даты гораздо важнее писем и поэм. «Для рассеянного балбеса вроде меня этот простенький, всего-то четырнадцатый ступень белой магии фокус – истинное спасение. Вот и сейчас я щелкнул себя по лбу и выпалил. Туфалей Фаюм Хаг, а предка руна которого он проклял, звали Шерри Авада Лос. Все как на подбор из какого-то другого Урдера, не того, о котором ты читал. Или просто из какой-нибудь его области, удалённой от центра». а потому практически никогда не фигурирующие в хрониках», предположил Шурф. «Из Салари», — сказал я. «Их трактир называется «Свет Салари» в честь родного городка». «Значит, скорее всего, я угадал. Салари упоминается в прочитанных мною текстах всего единожды, как место тех самых судьбоносных переговоров с морем. Больше ничего интересного за последние несколько тысяч лет». в Саларе не происходило. Насколько я понял, городок был выбран для переговоров из-за рекордно большого числа прибрежных деревьев, произрастающих в окрестностях. — А при тут деревья? — О, это и есть самое любопытное. Вероятно, слушая меня, ты не обратил внимания, что договорившийся с морем сухурах рох был вовсе не одним из укротителей штормов, а глашатаем воли старших деревьев. Неудивительно. Я и сам не сразу понял, насколько важен этот факт и какими удивительными обстоятельствами он обусловлен. Какими? Похоже, переговоры с морем вели именно деревья. Они просили землю для себя и своего потомства. А человек просто транслировал их волю, поэтому, собственно, все получилось. Море не стало бы идти на поводу у человеческих капризов. Но нет такой стихии, которая откажется вступать в переговоры с деревьями, при условии, что те достаточно велики и старые «Ну прям нет, а огонь?» Повторяю, при условии, что деревья достаточно велики и стары. Могущество всякого дерева напрямую зависит от его возраста. Прожить первую тысячу лет дереву довольно непросто. Тут ему может помочь только удача. Зато потом наступает время его силы. Поэтому в лесах, где растут старые деревья, не бывает пожаров. А если и случится такое несчастье, огонь быстро угаснет, а ущерб от него окажется невелик. Ничего себе! Слушай, а как так получилось, что я до сих пор даже краем уха об этом не слышал? Список фактов, о которых ты никогда не слышал, практически бесконечен. Причем то же самое можно сказать о любом из нас, включая самых прославленных эрудитов. Поэтому выбранная тобой стратегия представляется мне чрезвычайно разумной. Ты получаешь знания по мере того, как они становятся тебе необходимы. Неплохой способ совладать с бесконечностью». «Если бы не ты, я бы ни за что с нею не совладал», — мрачно сказал я. «Ну так я все равно есть, никуда не денусь, а значит, и сокрушаться тебе не о чем». «Ну, кстати, да». «Этот факт действительно внушает оптимизм». «Значит, с морем договорились деревья», наконец резюмировал я, просто чтобы не затягивать паузу. «Да, именно. И тут перед нами внезапно открывается очередная удивительная тема. Прибрежные деревья Урдера. Еще вчера я не знал о них ничего, и, признаться, до сих пор нахожусь под впечатлением», от своего запоздалого открытия. — То есть о больших старых деревьях ты тоже вот только что узнал? — Нет, о них я уже читал прежде, и даже был знаком с двумя очень старыми деревьями. Впрочем, недостаточно близко, поскольку они оказались не слишком заинтересованы в общении с людьми. Ну, или только лично со мной. Впрочем, сейчас это совершенно неважно. По-настоящему удивительным для меня стал тот факт, что в той части побережья Великого Крайнего моря, где расположен Урдер, деревья теоретически вообще быть не может. Тем не менее, они там растут». «Погоди, как это быть не может? Почему?» «Там настолько холодно?» «Холодно?» — удивился Шурф. «Да нет, я бы не сказал». Зимы примерно такие же, как у нас, с поправкой на морской ветер. А летом несколько прохладнее, особенно в предгорьях. Но в целом особой разницы нет. Дело не в климате, а в почве. Вернее, в ее отсутствии. Большая часть Ордерского побережья представляет собой синие каменные скалы и такие же каменные равнины. Нормальная плодородная почва начинается на некотором расстоянии от моря, примерно от трех до 6 миль. Собственно, этот камень основная и, пожалуй, единственная причина процветания Урдера, их главное сокровище. Ближайшие соседи, Куанкурокцы, издавна закупали его для строительства своих городов. А адмиральша Яла Шори которую в урдерии по сей день считают величайшей правительницей всех времен, тем в первую очередь и славна, что существенно расширила рынок, когда она свой страх и риск привела в Капутту целую торговую флотилию, груженную синим камнем, и сумела убедить куманских подрядчиков, что это наилучший материал для строительства роскошных дворцов. И не сказать, что обманула. Синий ордерский камень весьма красив и легко поддается обработке, к тому же обладает рядом необычных свойств. Если его намочить, светится, пока не высохнет, заметно нагревается в холодные дни и, что лично мне кажется особенно привлекательным, издает негромкие звуки, похожие на шум морского прибоя. Теперь урдерским камнем выложены не только полы дворца куманских халифов, но и некоторые залы нашей летней королевской резиденции ан -Мокари. Скажу тебе честно, не окажись казна моего ордена практически пуста после оплаты пребывания магистра Нуфлина в Харумбе, я бы сам не отказался отделать им свою спальню». «Засыпать под шум прибоя должно быть очень приятно. Впрочем, ладно, моим услугам все моря этого мира. Если не прямо сейчас, то очень скоро. А значит, в каком-то смысле всегда». «Это самые лучшие планы на будущее, какие мне доводилось слышать», — улыбнулся я. «Но деревья? Что там с сурдерскими деревьями?» «Ты прав. Я существенно отклонился от темы. Прости». На самом деле, только и хотел сказать, что на каменном побережье деревья расти теоретически не могут, но некоторые все же прорастают, вопреки собственной природе, обстоятельствам и вообще всему. Если не погибают в первые столетия жизни, вырастают огромными и мощными, и, как я понимаю, наделенными колоссальной созидательной волей. Поэтому урдерцы считают, что с прибрежными деревьями следует поддерживать добрые отношения. Отсюда и профессия, глашатая воле старших деревьев. Чрезвычайно почетная, но очень редкая. Вообще-то людей, наделенных способностью налаживать контакт с деревьями, рождается довольно много. Ничего особенного тут нет. Загвоздка в том, что прибрежные деревья – Соглашаются иметь дело далеко не с каждым. Их надо заинтересовать. Но, строго говоря, в этом смысле они ничем не отличаются от нас. Мы тоже не готовы дружить с кем попало. «Охренеть!» — резюмировал я. И, конечно, тут же поймал себя на желании немедленно отправиться в Урдер, перезнакомиться со всеми тамошними прибрежными деревьями и обсудить с ними все волнующие вопросы бытия. а то мне, бедняжечки, дома поговорить не с кем. Шурф, конечно, сразу понял, о чем я думаю. В Урдер тебе, пожалуй, все-таки лучше пока не ездить, — заметил он. Да я и не собираюсь, ну почему? Велик риск, что, познакомившись с тобой, тамошние прибрежные деревья самостоятельно выкорчуются из скал и побредут в Йехо. Могу вообразить ноту протеста, которую по этому поводу предъявит Его Величеству Большой Урдерский Совет, что, впрочем, полбеды по сравнению с необходимостью как-то утешить и вернуть на родину деревья, слоняющиеся по улицам Ехо в поисках тебя. Заранее предвижу, эта задача ляжет на мои плечи. И что я им буду говорить? «Да ладно тебе, можно подумать, настолько все страшно». — польщенно ухмыльнулся я. — Именно настолько людям вроде тебя не следует недооценивать силу своего обаяния и по мере возможности беречь от него окружающих, особенно если они деревья. — А что еще ты о них узнал? — Считай, почти ничего. Свои отношения с прибрежными деревьями урдерцы окружают тайной и никому о них не рассказывают. тем более не записывают. Если и есть какие-нибудь секретные архивы Урдерской гильдии лесничих, в нашу библиотеку они не попали. Собственно, даже те скудные сведения, которыми я теперь обладаю, вычитаны между строк. Не будь у меня столь большого опыта работы с информацией, я бы вообще ничего не узнал, кроме того, что на каменных скалах Урдерского побережья иногда Каким-то чудом вырастают деревья. Вот и все.